Перед ужином я решил размяться. Сделал походный комплекс упражнений для поддержания формы. Для него н е м е с т о много не надо, ни тренажеров. Покачал пресс, сделал отжимания, приседания, стойку на руках, разные растяжки. Упражнения простенькие и скучноватые, однако нагрузку дают порядочную, и эффект достигается, если делать на совесть. Меня им научил инструктор тренажерного зала. Упражнения специально для одиночек. Ничего подобного в мире больше нет, рассказывал он, особенно популярны среди заключенных, которых засадили в одиночные камеры. Я сосредоточенно раз за разом повторял у п р а ж н е н и е пока майка не промокла от пота. После легкого ужина я вышел на крыльцо. Над головой сияли бесчисленные звезды, их разбросали по небесному своду хаотично, без всякой системы. Такого обилия звезд я даже в планетарии не видел. Некоторые выглядели такими... огромными и живыми. Казалось, протяни руку и достанешь. От красоты дух захватывало. Но вот дело было не только в красоте. Точно, — подумал я, — они же, как деревья в лесу, живут и дышат, и смотрят на меня. Им известно, что я делал до сих пор и что собираюсь делать дальше. Ничто не может от них укрыться, и под этим сияющим ночным небом меня охватил настоящий ужас. Я еле дышал, сердце билось, как в лихорадке. Как же так? Жил всё это время под кошмарным скопищем звёзд и не обращал на них внимания. Ни разу всерьёз не задумывался о звёздах. Да и не только о звёздах. Разве мало на свете вещей, которых я не замечаю и не знаю? При этой мысли меня сковало полное бессилие, от которого не скроешься никуда. Вернувшись в дом, я аккуратно заложил в печку дрова, свернул старую газету, которая нашлась в выдвижном ящике, ч и р к н у л спичкой и стал ждать, когда огонь разгорится. В младших классах меня отправили в летний лагерь, там я и научился разводить костер. Все-таки польза, хотя лагерь к а з а л с я полной туфта. Я открыл заслонку на трубе, чтобы дать ход воздуху. Дрова не хотели разгораться. Но в конце концов занялось одно полено, а за ним остальные. Я закрыл дверцу, поставил напротив стул, перенес поближе лампу и стал читать про Эйхмана дальше. Огонь в печке бушевал вовсю, можно было поставить на нее чайник. Крышка чайника время от времени уютно посвистывала. Разумеется, в полном объеме план Эйхмана осуществить не удалось. Он то и дело нарушался по разным причинам. И тогда в Эйхмане просыпались какие-то человеческие чувства. Он выходил из себя. Его бесило, что неопределенные обстоятельства наглым образом нарушают его стройные расчеты, рожденные за письменным столом. Опаздывали поезда, мешали бюрократические проволочки, менялись воинские начальники, дела передавались плохо — Охрану концлагерей после прорыва Восточного фронта бросали затыкать дыры, валил снег, возникали перебои с электричеством, не хватало газа, бомбили железные дороги. Дошло до того, что Эйхман возненавидел войну, стал смотреть на нее как на фактор неопределенности, срывающий его планы. Все это Эйхман бесстрастно, бесцветным голосом излагал в суде. У него была великолепная память. Почти вся его жизнь складывалась из практических деталей и мелочей. На часах было уже десять. Я отложил книгу, почистил зубы и умылся. Прикрыл заслонку, чтобы огонь в печке погас ночью сам собой. Оранжевые блики от тлевших головешек освещали комнату. Стало тепло и уютно. Напряжение и страх, свалившиеся на меня, отступили. Я залез в спальник в одной майке и трусах, И уснул довольно быстро, не то что прошлой ночью. Лишь успел немного подумать о с а к у е Вот был бы номер. «Если бы я оказалась твоей сестрой», — сказала она. Но я решил пока не думать больше о ней. Надо спать. Дрова в печке прогорели, — закричала сова. Невнятный зыбкий сон окутал меня.